Глава девятнадцатая. Из письма Ники мне. «Ты пишешь. Философия для меня – это постоянное и почти непрерывное. Особенно в последние годы работа по расшифровке впечатлений, страхов и тревог моей собственной жизни, которые, когда работа хотя бы первичная уже проделана, становятся не моими, ничьими фактами сознания. От них, если нужно, можно опять вернуться к жизни. Это я могу понять». Так проходит жизнь лишь вне жизни, только касаясь грани бытия. Точнее, не столько даже вне жизни, сколько в переходах и возвращениях от одного к другому. Я понимаю также и другое. Как тяжела для тебя эта работа, ибо как философ ты не талантлив, а как просто думающий, хаотичен и непоследователен по своей природе. Ты ведь просто не можешь ни о чем не думать без прямого образа. Оттого ненавидишь телефон и не любишь писать писем. Отсутствие непосредственного восприятия того, о чем ты думаешь, порождает в тебе тревогу и даже страх. Ибо, в отличие от меня, ты человек вечно преодолеваемого и перерабатываемого страха. Но есть еще и другое. Ты, как и гения, осознанию в столь сложных внутренних условиях, что одно их наличие в тебе уже делает твою работу по их осознанию безумно трудной. Однако без их осознания и ты, и гения давно бы уже умерли, буквально, а не как Роберт. Возможно, что именно для вашего выживания вам оказалось необходимо не быть талантливыми. Ведь талант всегда стремится вынести себя как ценность для другого и тут же покидает область, где работает сознание. Таланту объективно нужно себя выразить, в то время как откровенность философа, без нее философ просто не существует, Есть не его самовыражение, а выражение, дышащее в нем объективности сознания. Выражать себя нужно только для того, чтобы уже в следующий момент стать абсолютно чужим выраженному, то есть себе самому, и немедленно возвратиться к ничьему сознанию. Это постоянное движение к иному философствованию, которое я вижу в Мирабе, Гене, тебе и даже в себе самом, не направлено против никакого другого философствования, прошлого и настоящего. Философствование, о котором я говорю, не может объявить себя ни первой истиной, ни последней и окончательной философией. Оно не ищет утверждения истины или разоблачения заблуждения. Оно скорее видится мне как нечто очень пробное, как нащупывание другого опыта моей сознательной жизни. Опыта, внутренние условия которого никогда не дадут ему превратиться в ценность, норму или идеологию. Этот опыт, даже если он высказан или описан, не индивидуален и не коллективен. Ибо он индивидуально мой только условно, метафорически. То есть в том смысле, в каком, скажем, летя в самолете или живя в пригороде, я говорю «мой самолет, мой пригород, я в нем, а не он во мне». Ибо сам он не является результатом моего таланта или продуктом моей творческой активности. Просто я или кто-то другой попал в его область. Это я случился в нем, а не он во мне. Я сейчас буквально повторяю сказанное Мирабом. Поэтому и работа наша несколько безлична, и сами мы, я бы сказал, метафизически нетипичны. А тебе и себе я бы мог смело сказать словами Ходосевича, что мы не типы, а симптомы. Мы симптомы сознательного опыта, а не выразители своих или чужих идей. И последнее. Я только что прочел твой кусок о ненаписанном письме и пушкинском дне. Твоя трактовка моего рассказа мне не очень по душе. Сейчас постараюсь объяснить, почему вообще... Я думаю, что дело здесь не в неточности передачи моих слов, а в изменении самого тона моего рассказа. Мой рассказ, на самом деле, это рассказ о том, как Роберт впервые по-настоящему испугался, а я впервые затасковал. У тебя получилось что-то булгаковское, хотя гораздо хуже, чем у него. Что-то иронически-патетическое и интеллигентски-умилительное. Не верь Фрейду, детский страх не вечен и не серьезен. Но главное, я ведь рассказал не о том, как было, а о том, как я это видел». «А уж если говорить об истолковании содержания, то, пожалуй, не исключены шутка «a practical joke», «розыгрыш» даже своего рода шарлатанство. Не думаю, однако, что все это подстроено специально ради нас с Робертом. К сожалению, в твоей передаче почти исчезла двойственность интенции моего рассказа. Много позднее Фредерик как-то сказал в приступе раздражения серёжа позер и трепач». Может, это было и правда, может быть, и нет. Что, по-моему, не так уж важно. Пойми». «Самое интересное не в самих фактах, а в их совпадении». «Так даже если Серёжа говорил обо мне чушь, то она, совпав с правдой о моей тоске и о Робертовом страхе, совпала и с отсутствием дома дедушки, и со сценой у подъезда Москвы. А тут уж крыть нечем, получается, как по писаному. «Ты можешь возразить, сказав, что наше, то есть каждого из нас в отдельности плотское рождение, в данном месте и времени тоже совпадение. Но это не так». Ибо сам разговор о совпадении возможен только тогда, когда оно включено в сознательный опыт, которого, разумеется, в случае перевоплощения не может быть. Что подтверждается и предельным сгущением, компенсированием событий, происшедших за крайне короткий отрезок времени, предшествующий моему отъезду из Москвы на фиолетовом экспрессе. Кстати, Гарик не врал, вагоны на самом деле были покрыты фиолетовой краской. Но в том-то и дело, что в моем, как и в твоем случае, и место, и время симптоматически совпадали с нашими состояниями. Там и тогда, то есть в Москве в тридцатые сороковые годы. А когда состояния изменились, то их изменения совпали с другими местами и временами. Оттого-то, я думаю, люди с неизменным сознанием живут в своем прошлом. Ну, хватит комментировать.